Неуправляемые сферы. Пока в нашей системе ценностей царят материальные сферы жизни, к другим сферам мы повернуты спиной. Нам не до ребенка, не до хобби, не до отношений с партнером. И эти сферы жизни, оставшиеся без нашего внимания, начинают жить своей жизнью, начинают вести себя неуправляемо, как получится. «Жизнь – это то, что случается, пока строишь другие планы». Джон Беннон. Часто, анализируя такую вот неуправляемую жизнь, я говорю от лица человека, живущего в такой вот обычной перекошенной жизни. Пока я тут работаю, создавая материальные ценности, мой мужчина, оставшийся без любви и ласки, начинает смотреть на других женщин. И если мне некогда гладить рубашки, и вместо семейного ужина его ожидает записка «Пельмени в холодильнике», он уходит к другой женщине, часто к соседке или к подруге, которая любит готовить, которая хочет быть с ним, заботиться о нем, а я иногда даже не замечаю этого. У меня в жизни было так. Я сама отправляла мужа куда-нибудь, чтобы он чем-то занялся, чтобы не мешал мне работать, «И я даже не сразу заметила, что он ушёл. Думала, уехал куда-то», — говорит участница тренинга. «Так и происходит. Пока мы живём, с головой погрузившись в работу, мы словно забываем о других сферах жизни, поэтому они живут без нас», — говорю я на тренинге. «Я забыла о ребёнке, и он связался с плохой компанией. Друзья», — потеряв меня из виду, ушли к другим друзьям, оставив меня без поддержки. «Мы еще про секс забываем», — добавляет кто-то. «Я вот смотрю на свой рисунок, где моя жизнь изображена в сферах, и даже не знаю, где он у меня». «Он все время с мужем», — смеется кто-то. «Пока мы в работе, в деньгах, наши мужья остаются наедине с сексом. А когда наши мужья постоянно работают, они нас тоже оставляют наедине с сексом, произносит женский голос. Надолго наедине с сексом никто не остается, смеюсь я. Это противоестественное состояние, поэтому и неудивительно, что люди находят себе новых сексуальных партнеров, пока их мужья или жены заняты важными делами. Вот так и создается в нашей жизни полный хаос. И если мы не берем управление жизнью в свои руки, если не задействуем себя во всех сферах жизни, то жизнь не дальше продолжает твориться сама, творится хаотично, независимо от того, хотим мы этого или нет. Потому что в неуправляемой жизни всегда все происходит так, как происходит. И рано или поздно в какой-нибудь сфере обязательно начнутся проблемы, со здоровьем или с личной жизнью, в отношениях с родителями или с друзьями. И тогда жизнь станет похожей на запутанный клубок проблем. Это лишь вопрос времени, когда мой муж потеряет терпение и начнет выражать недовольство. А где борщ? А где секс? И если у меня на первом плане клиенты и зарабатывание денег на шубу, то это лишь вопрос времени, когда ребёнок пойдёт к бабушке под крылышко жаловаться на маму, которая его бросила ради работы. И потом, взрослея, ребёнок уйдёт к друзьям, и начнутся проблемы. То экзамены не сдал, то в неприятную ситуацию попал, то украл, то, если девочка забеременела, или, как это иногда бывает, вместе с подругой с крыши прыгнули, или вместе с другом на наркотики подсели. Это вопрос времени, когда мама, обиженная, что ее из-за работы совсем забросили, устанет жаловаться на свою жизнь подругам-пенсионеркам, доведет себя переживаниями до болезни и попадет в больницу. И придется все бросать, чтобы в больницу ездить, ухаживать за ней. И это только добавит сложностей, ускорит и так бешеный темп, приведет жизнь в еще больший хаос». Либо, как тоже иногда бывает в жизни наших родителей-пенсионеров, мама, оставленная без внимания и заботы, свою личную жизнь начнет строить и приведет в нашу квартиру симпатичного или не очень старичка. И жизнь от этого не станет ни легче, ни гармоничней. И кажется, что вот сейчас я поработаю еще – Потом с ребёнком налажу отношения, потом маму буду регулярно навещать, потом с мужем разберусь, но это лишь иллюзия. Как правило, не успеваем мы со всем этим разобраться потом. Настолько поглощают нас важные материальные сферы, неотложные дела, что мы никак не вынырнем из них». Вот и выходит, что близкие нам люди из неважных духовных сфер жизни, уставшие ждать нашего внимания, любви, поддержки, уходят туда, где им это дают. И чаще всего эти нежелательные перемены происходят не в одной, а сразу в нескольких сферах жизни. Посмотрите, как интересно устроена наша жизнь, обращаюсь я к участникам тренингов. «Достаточно одной сфере выйти из-под нашего контроля, как наступает хаос жизни в остальных. Дальше каждая сфера начинает жить своей жизнью». «Это прям все про меня», — говорила женщина. «Муж уже давно сбежал вместе с сексом. Здоровье все хуже, болезней куча Дочь живет своей жизнью, мать вся в обидах». «Друзья меня давно забросили, дом пылью зарастает. В общем, полный хаос. Конечно, мы пытаемся управлять жизнью, навести в ней порядок, а для этого либо убираем из своей жизни мужа, считая, что в нем вся загвоздка, что он тормозит наш личностный и профессиональный рост». Либо отправляем ребенка к бабушке или в лагерь, чтобы не мешал и не связался с плохой компанией, пока нам не до него. Или стараемся реже заходить к родителям, чтобы нервы не тратить на общение с ними, потому что слышим от них одни упреки или раздражающие нас советы. Но это не помогает навести в жизни порядок, потому что причины беспорядка гораздо глубже. И главная причина – это наша неосознанная система ценностей, которая заставляет нас распределять энергию между сферами жизни неравномерно, и последствия этого неравномерного распределения энергии катастрофичны. «Я хочу жить нормально, а не так, как сейчас, в этом хаосе», – говорила одна участница тренинга. Парадокс заключается в том, что никто не хочет так жить, отвечаю я, но большинство людей именно так и живут, и ничего в их жизни не изменится, пока они не осознают, что жизнь – это равноценные сферы, где каждая одинаково важна и ценна. Но для того, чтобы мы с равным вниманием относились ко всем сферам жизни, нужно изменить нашу систему ценностей. Нужно признать, что нематериальные сферы жизни также важны. Без этого перемены невозможны. Именно для этого я веду тренинги, посвященные осознанному сотворению своей жизни. Для того пишу книги, чтобы люди, увидев всю ненормальность, сложность, тяжесть такой вот хаотичной, неуправляемой жизни, остановились, задумались, увидели причины этого и захотели перетворить свою жизнь. А для этого нужно сначала изменить свои мысли, свою систему убеждений. Этой теме Реальному сотворению своей жизни, ее новой системы убеждений, будет посвящена книга «Твори свою счастливую жизнь». Этой теме будет посвящен цикл вебинаров, интернет-семинаров «Правила жизни», которые я вскоре планирую проводить. Информация об этом интернет-проекте будет на моем сайте www.sweet-love.ru Точка. Ру.